«Вечность. Лара. Когда мадам Артанс приступает к позднему ужину, меня находит тетушка Берте. Она сообщает, что прибыли недостающие элементы моей новой одежды. Я должна пойти и примерить их, пока мадам не закончила ужинать». «Месье передал, что Кутюре вернется завтра утром и захочет узнать, не требуются ли переделки», — говорит тетушка. «Он сказал, что нужно все примерить». Очутившись в своей комнате, я поворачиваю ключ в замке и зажигаю еще одну свечу. Новые вещи аккуратно разложены на кровати, и я замечаю, что они еще дороже изысканнее прочих. Пышные атласные верхние юбки светлых и пастельных оттенков отделаны бассоном, бисером, а по краям обшиты зубчатыми оборками из тафты. Тюлевые косынки тонкие, как паутина, кружевные нижние юбки громоздятся, точно цветущие ветви. Все вещи разложены по стопкам, показывающим, какие предметы следует носить вместе. Сначала я выбираю для примерки элегантную атласную кофту цвета, выгоревшей на солнце пшеницы, и подобранные к ней корсаж, верхнюю и нижнюю юбки. Раздевшись и облачившись в новые вещи, я подхожу к овальному зеркалу на стене, чтобы снять чепец и надеть новый, изящный, отделанный вышивкой решелье. Он меньше прежнего, и мне приходится немного по-другому уложить волосы, чтобы они уместились под чепцом, закрепив выбившиеся у висков пряди шпильками». Закончив, я отхожу от зеркала, чтобы получше себя разглядеть, и поражаюсь тому, что вижу. Женщина в зеркале, чей пристальный взгляд сейчас прикован ко мне, настолько не похожа на меня, что я с трудом верю собственным глазам. Эта особа лишь смутно знакома мне, и я не могу понять, откуда ее знаю. Я перевожу дыхание и разглаживаю складки на непривычных мне юбках, вспоминая, что прежде, чем мадам закончит ужинать, мне нужно примерить еще несколько нарядов. Но когда я отворачиваюсь от зеркала, мое внимание внезапно привлекают обои. Я думала, что хорошо знаю эти узоры, что вместе с Софи изучила каждую сценку, Но сценки, на которую сейчас падает мой взгляд, я раньше не видела, и мне начинает чудиться, будто я вообще не знакома с этими обоями. Она эта сценка резко отличается от остальных. Мадам Жустины на ней не видно. Я торопело приближаюсь к стене и, рассмотрев изображение, обнаруживаю, что не могу дышать. Там в узоре на стене изображена комната В комнате есть стол перед окном, темный платяной шкаф и кровать, на которой лежит несколько стопок одежды. Стены оклеены пестрыми узорчатыми обоями, и характер штриховки на обоях наводит на мысль, что комната круглая. Но это еще не все». Ведь посреди этой комнаты стоит женщина, тоже разглядывающая обои завораженные узорами на них. Она повернута спиной к зрителю, и лица ее не видно, но несмотря на это, я с нарастающим ужасом замечаю, что одета она в точности, как я. На ней та же юбка, та же кофта, тот же чепец, из-под которого на висках выбиваются светлые волосы. И все это я вижу очень ясно. На сей раз узор на обоях четок, он не изменяется и не плывет перед глазами, но мне кажется, что сердце вот-вот застучит у меня в горле, и женщина повернется ко мне лицом. Ее юбки начинают колыхаться, голова и плечи медленно разворачиваются. Опередив ее, я отрываю взгляд от обоев и отворачиваюсь, пытаясь овладеть собой». Я могу поклясться, что сейчас за мной наблюдают, совсем как в тот вечер, когда в шкафу пряталась моя сестра. Я не одна. Здесь, в башне, есть кто-то еще. Я в отчаянии озираюсь по сторонам. Мой взгляд мечется по круглой стене, которая смыкается вокруг меня. Это она, женщина на обоях. Именно она наблюдает за мной с каждой сценки, напечатанной пурпурной краской, пожирая меня взглядом. Она повсюду, и от нее никуда не деться.